«Номерок. Когда я умру...» Миша замолкает, он делает вид, что внимательно смотрит на вареную картошку. «Я медленно снимаю кожуру с вареного картофеля, делаю я это медленно, но торопиться нам некуда. У нас много времени, у нас слишком много свободного времени. Мне все равно, чистить ли картошку до или после варки, и то, и другое тяжело для меня. Но я знаю, что Миша больше нравится картошка в мундире. Миша говорит, что варить картошку с кожурой гораздо экономичнее. Он не жадный, он рациональный. Миша постоянно повторяет это слово рационально. На все мои вопросы чаще всего у Миши один ответ: это не рационально. Когда я умру, повторяет Миша, скажи, чтобы на меня надели новую рубашку, ж е л т у ю Она висит в шкафу, третья слева. Хорошо, скажу. «Деньги, если останутся, возьми себе. Ты повторяешь мне это в сотый раз?» з п о в т о р я я в сто первый». Я ложкой отделяю картофельный кусочек, посыпаю его солью, макаю в подсолнечное масло. «Ешь лучше, надоел ты мне со своими указаниями». Миша медленно жует. «Дай чаю». Я подношу кружку с чаем к его рту. Чай не горячий и не холодный, в самый раз такой, какой нужно. Миша проглатывает еду, Удовлетворенно кивает. «Слушай, Рубен, я не пойму, чему ты улыбаешься?» «Когда?» «Сейчас, например. Чистишь картошку и улыбаешься». «Вспомнил. Мне однажды Серега в детдоме картошку м у н д е р е принес посреди ночи. У них пьянка была, я с а л а г а й тогда была, а он взрослый уже. С какой стати ему было с а л а г и картошку носить? И чай принес мне тогда в бутылке из-под лимонада. Я до сих пор этот чай помню». Он сахар не размешал, сначала чай не сладкий был, а на дне сплошной сироп. Миша почти не слушает меня, он ест. Дурак ты все-таки, Рубен. Что тут непонятного? Выпил парень, картошка у них оставалась, не выкидывать же. Нет, Миша, он же не один выпивал, верно? Почему именно он? Почему именно мне? Странно все. Миша на лицо спокойно и сосредоточено. Он монотонно жует, глотает, пьет чай и опять жует. «Ерунда — это все!» — отмахивается Миша. «Нечему тут улыбаться. Все равно эта картошка в твоей жизни ничего не изменила. Если бы он каждый день тебя подкармливал...» Миша доедает картошку. «Когда я умру...» — продолжает он. «Мне на могилу поставят столбик с номерком. Так ты дай бутылку водки, чтобы столбик этот выдернули. Сделаешь? г д е ты к черту! Какой номерок? Зачем это тебе?» «Не хочу под номером лежать. Тебе не все равно? л и ш ь н а мне плевать, где гнить — под номером или без номера, лишь бы не на третьем этаже». Миша тяжело вздыхает, ему не очень хочется объяснять мне элементарные вещи. «Надоел ты мне. Если бы ты знал, как мне все надоело. Что тут непонятного? Зэки в дурдоме и те просили друзей номерок выдернуть». И водку заранее давали. Что, я хуже зэка? Хуже. Они в тюрьме велосипеды собирают, а мы только хлеб государственный переводим. Мишо улыбается чуть заметно, слабо улыбается. Я вижу, что у него уже нет сил на улыбку. Внезапно он встряхивает головой, улыбка исчезает. Мишин взгляд каменеет с шахматной жесткостью. «Знаю, сделаешь», — говорит он. Когда умру, все будешь делать, как я советовал. Только забудешь, наверное, много. Не забуду. Проверим. Сколько бутылок водки надо дать за номерок? Две. Одну до и одну после. А почему не три? За три бутылки мне принесут два номерка с твоей могилой. За четыре будут предлагать оптовые поставки. Молодец, внезапно радуется Миша. — Все-таки не зря я с тобой возился. Думать начинаешь. — А то ты перестаешь. Тебе не надоело каждый вечер про смерть рассуждать? — Миша спокоен. Наверное, он рад, что будет лежать в могиле без номера. — Не каждый вечер. Я приучаю тебя к мысли, что меня скоро не будет каждый третий день. Сказанное на ночь лучше запоминается. — Еще вопросы есть? — Есть. Ты уже второй год мне повторяешь, когда я умру, когда я умру. А если я умру раньше тебя? У меня же сердце больное. Ты дурак, Рубен. Ты все еще такой же дурак, как и шесть лет назад. Если ты умрешь раньше меня, я знаю, что делать.